Гордон выскочил из будки. Что натворил? Слизняк! Продал все! Изменил своей присяге! Долгую и одинокую битву в момент закончил полной сдачей. Верую, Господи, клятвой в верности обрезаю плоть свою, падаю ниц, каюсь и повинуюсь.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 что искренне забудет мятеж против тирании бога бизнеса, женится и устроится, обретет достаток с соответствующим набором занятий, стричь лужайку, катать колясочку, слушать концерт по радио, взирать на фикус. Станет достойным, уважающим порядок солдатикам огромной армии, которую качает в метро утром на службу, вечером домой. Может быть, это даже хорошо.